Брак о публикации «Известное дело, одинокую беззащитную женщину всякий мазурик может обидеть. Заступитесь, господин начальник, не дайте погибнуть, так сказать, в рассвете лет». С подобными словами обратилась ко мне как-то на прием женщина лет 40, довольно миловидной наружности мещанского типа. «Кто вы и что с вами случилось?» «Я Агрипина Яковлевна Чудинская». Вдовею пятый год. Муж мой содержал извозьичий двор и оставил мне после себя восемь тысяч рублей наследства. Хлеб я себе зарабатываю шитьем. Истасковалась я за эти годы, живя одинокой вдовой без мужской поддержки. Однако соблюдаю себя строго и знакомств с мужчинами никаких не вожу. Вот и надумала я, чувствую себя не старой и имея капиталец, отчего бы мне снова не обзавестись мужем. Поговорила я с моей подругой, Так, мол, и так. Думаю, к свахе обратиться насчет законного брака. А подруга моя, этакая шустрая, разбитная, и говорит. Кто же это нынче к свахам обращается? На то, говорит, есть брачная газета. Погляди объявление и выбирай мужа любой масти по вкусу. Я послушалась, купила газету и принялась читать. Много там разных объявлений, всякий там себя восхваляет и норовит товар лицом показать. Один пишет, что он симпатичный брюнет, не пьющий и играет на гитаре. Другому, очевидно, похвастаться нечем. Так он просто и пишет, совершенно свободный от мобилизации. Однако я облюбовала вот это объявление. И она протянула мне газету, где чернилами было обведено. Солидный человек желает вступить в брак с честной девушкой или вдовой. Требуется 5000 тысяч приданого для расширения торгового дела писать в главный почтамт до востребования, предъявителю квитанции номер 4321. Я по этому адресу написала, рассказала все про себя и, между прочим, сказала, что если вы окажетесь мужчиной подходящим, то готова буду вступить в брак и доставить приданные. Я просила назначить мне свидание для знакомства и для ответа приложила свой адрес. Дней через пять получаю письмо очень почтительно, и ловко написанное. Он называет меня таинственной незнакомкой, родной душой и разными прочими чувствительными именами, желая себя показать и увидеть мою личность. Он назначает мне свидание на Тверском бульваре у памятника Пушкину в такой-то день в 11 часов утра и пишет, что для приметности будет сидеть на скамейке с правой стороны и читать газету. С нетерпением ждала я срока, и в назначенный день Одевшись почище, в новых серьгах и золотом браслете, я за полчаса до одиннадцати подходила к пушкинскому памятнику. А сердце так и стучит. Кого-то, думаю, Господь мне пошлет. Смотрю, а справа сидит с газетой в руках какой-то просто красавец-мужчина. такие черные усищи и сам брюнет в пальте с каракулевым воротником и каракулевой шапки. Я села на ту же скамейку и осторожно покосилась на него. Он тоже взглянул на меня и продолжал чтение. Посидела я минут пять, покашляла, высморкалась в батистовый платок и думаю, что будет дальше. А он сидит, точно аршин проглотил и хоть бы что. Посидела я еще немного и разобрала меня злость. Очень даже странно говорю с вашей стороны. Сами публикуетесь в брачной газете, ищите невесту с приданым, а между прочим молчите как колода. Мужчина, как показалось мне, Растерянно посмотрел на меня, подумал с минуту, огляделся по сторонам, скомкал газету, спрятал ее в карман и, улыбнувшись, ко мне пододвинулся. «Вы», — говорит, — «извините, я такой рассеянный», — зачитался газетой и все забыл. «Только здесь нам толковать будет очень неудобно. Перейдемте через улицу в Филипповское кафе. Позвольте вас попочевать чашкой шоколада». «Мерси, очень приятно», — отвечаю. «И мы отправились». Странным с сперваначала он мне показался. Отвечает все как-то не впопад чего-то хихикает. Я даже заметила ему, что это вы такие странные. А он отвечает: Это я от конфуза, по первому знакомству, потом обойдется. И действительно, он стал разговорчивее, заплатил по счету 1 рубль 25 копеек и пошел даже провожать меня до дома. О себе он говорил немного: сказал, что имеет какое-то дело, какое не знаю, и назвался. Петром Николаевичем Ивановым. Прощаясь, я просила его заходить в гости почаще. Он обещался и вправду зачистил. Зашел он ко мне два раза попить чайку, говорил о нашей будущей жизни и даже свадьбу хотел сыграть через месяц. Зашел он ко мне и в третий раз. Побеседовали мы с ним все о том же, а потом он и говорит. «Вот что, Агриппина Яковлевна, вы бы отпустили мне целковых 200 наперед из приданного». «А то тут всякие расходы и хлопоты предстоят относительно свадьбы». Подумала я, подумала, да и отвалила ему дурища 200 рублей. Он спрятал деньги и в первый раз поцеловал меня, господин начальник. Тут моя посетительница конфузливо потупилась. Обещал он зайти на следующий день, но не зашел. Прошло еще два-три дня, неделя, а его все нет. Всполошилась я. Что думаю тут делать?» Села, да и написала до востребования ему письмецо. На третий день получаю ответ. Вот он, господин начальник. Я прочел. Божественное, что вы в самом деле смеетесь надо мной? Неделю тому назад, как было условлено, я явился к памятнику Пушкина, правда с опозданием на 10 минут. Но, увы, идола моего сердца не застал. Прождав до 12, я с неизъяснимой тоской в душе отправился обратно домой. Верь после этого женщинам. Все они легкомысленные и ненадежны, сказал я себе. И не ошибся, так как из вашего письма вижу, что какой-то Ромео успел уже пленить вас и даже сорвать 200 рублей. Впрочем, всегда под лицам в жизни везет. А истинно честные люди, как я, вынуждены одиноко страдать, борясь с пламенной любовью в сердце. Прочтя это письмо, я так и ахнула. Фу пропасть, ведь не девчонка, атака простоволосилась. Тот оказался он мне сначала странным и непонятным. Это я всему дурище виной. Пришла на полчаса ранее и по ошибке соблазнила ни в чем не повинного человека. Плакали, можно сказать, мои денежки. Успокоившись немножко, я ответила на вновь полученное письмо, снова прося там же свидания для знакомства и объяснения. Вскоре ответ был получен, и мы познакомились. Мой жених оказался мужчиной ничего себе. Назвался он Гаврилой Никитичем Сониным, тверским купцом, приехавшим в Москву на месяц по делам. Показался он мне человеком степенным и аккуратным. Сказал, что остановился в меблированных комнатах Соколова на Песковском переулке. Я, как обстреленная птица, тайком сходила в эти меблирашки и за рубль Целковы навела у швейцара справочку. Все оказалось в точности. Сама видела паспорт. «Нам, конечно, свадебку следовало бы сыграть в Твери», сказал мне Гаврила Никитич. «Да только, пожалуй, накладно будет. Поднапрет родня до да знакомые, на всех не оберешься. А мы с вами, Агриппина Яковлевна, здесь в Москве скромненько обвенчаемся, да и махнем супругами в Тверь. Что ж, мне все едино, отвечаю. Только преданное получите в самой церкви, иначе я не согласна». «Мерси», говорит, «с удовольствием». Что в церкви, что до церкви, мое дело без обману. И вот третьего дня состоялась наша свадьба. У него был шафером какой-то приятель, эдакий красивый курчавый мужчина. У меня же мой двоюродный брат. Больше никого и не было. Прямо из церкви заехали ко мне, забрали пожитки и махнули на Николаевский вокзал. Заняли мы места как господа во втором классе в купе. Я на одинокой скамейке, а напротив меня уселся муж крепко держа карман с деньгами, переданными ему мною в церкви. Едем, беседуем. И стопники напустили такой жар, что я взапрела. Захотелось мне пить, я и говорю. Гаврила Никитич, и спить бы, жарища такая. А он отвечает. Вот приедем в Клин, я мигом слетаю в буфет за лимонадом. И действительно, в Клину он выскочил из вагона и побежал в буфет. Жду пять минут, жду десять. Нет моего Гаврилы Никитича. Позвонили звонки, просвистел паровоз, и мы тронулись. Я, чуть не плача, кинулась туда-сюда, кричу проводнику. Человек, мол, остался. А проводника так спокойно отвечает. Что же это бывает? Не извольте беспокоиться, нагонит нас следующим поездом. Как доехали до Твери, я и не помню. Однако вылезла, села на скамейку на платформе, расставила около себя вещи и принялась ждать. Часа через полтора пришел поезд из москвы гляжу по сторонам оглядываюсь а мужа нет как нет пропустила еще один поезд и думаю что же мне делать теперь подумала я подумала да и сдала вещи на хранение на вокзале а сама на извозчике прямо в полицейское управление в адресный стол навожу справку где тут мол у вас проживает купец гаврила никитич сонин барышня записала и пошла справляться возвращается минут через двадцать и заявляет, такого купца в Твери не имеется. Тут сердце у меня так и упало. Этакая напасть, прости господи. Неужто на второго мошенника налетела? Справляюсь на всякий случай в полиции, но и там о купце Сонине ничего не слышали. Села я в поезд и вернулась в Москву. Это было вчера к ночи, то есть во вторник, а сегодня я и явилась к вашей милости. Не оставьте без внимания, помогите. Я записал ее адрес и просил явиться через недельку за ответом. Я приказал навести справку и в московском адресном столе. По ней оказалось двое Гаврилов Никитичей Сониных, но последнее, как было выяснено, ни по годам, ни по приметам не подходили. Тогда я отправил специального агента в Клин, приказав ему выяснить по возможности, не был ли кем-либо замечен вчерашний пассажир, прозевавший поезд. Агент, вернувшись из командировки, доложил. Обратился я сначала к начальнику станции и жандармскому унтер-офицеру, встречавшим поезда во вторник, но ни тот, ни другой ничего не знали. Однако в буфете, куда я обратился, старый официант татарин мне заявил, «Как же -с, именно во вторник с дневным поездом прибыл какой-то господин, я видел, как он выходил из вагона. Прошли они в буфет и заказали обед. Господин, видимо, богатый, заказывали все дорогие вина и кушанья». Поезд ушел, а они ничего, сидят и пьют, и, можно сказать, подвыпили сильно. Подал я им счет на 22 рубля, они уплатили и говорят, «Вот тебе десятка, пойди в кассу и купи мне 4 билета первого класса до Москвы. Желаю один в купе путешествовать со всеми удобствами». Что, думаю, за притча? Приехал человек из Москвы не для того же, чтобы поесть у нас на вокзале. Это он, думаю, с пьяных глаз спутал, и я это осторожно ему говорю. «Вы, может быть, господина говорится изволили? Вам, может, билетики на Тверь или до другой какой-нибудь станции надобно? А они как стукнут кулаком по столу, да заорут? Ты, халуйская морда, делай то, что тебе велено. Я, может, на Луну желаю отправиться. Не твоего ума дело. Что же мне все равно, в Москву так в Москву. Принес я им билетики, а они трешку мне на чай отвалили. Хороший господин». Теперь у меня не оставалось сомнений, что мошенник не удрал из Москвы. Но как было найти его? Документ у него, несомненно, липовый, да и со вторника, надо думать, он обзавелся новым паспортом. Я остановился на следующем, правда, далеко неверном способе. Вызвав к себе агеншу Ольгу Дмитриевну Н., одну из моих способных сотрудниц, я рассказал ей кратко, в чем дело, и предложил ей дать соблазнительное объявление в той же брачной газете, Смутно надеясь, что мошенники, окрыленные недавним успехом, пойдут на удочку и пожелают пробиссировать номер. Моя агентша поместила следующую публикацию. Молодая благородная девица с десятитысячным приданом желает выйти замуж за красивого честного тружника, Обращаться письменно с приложением фотографической карточки в главный почтамт до востребования по пятирублевой кредитке номер 126 372. В ближайшие два дня моя агенша получила свыше 40 писем и фотографий. По мере получения они предъявлялись незадачливой вдове, но среди них фотографии Сонина не было. На третий день, увидя одну из вновь полученных фотографий, вдова дико взвизгнула. «Шафер! Шафер! егоны на Шафер!» К этой карточке было приложено письмо. «Ценя высокоблагородное происхождение, спешу немедленно откликнуться на ваш зов». Я писатель и газетный литератор. Откликнись, отзовись. Быть может, ты та, которой суждено мне дать изведать или блаженство рая, или муки преисподней». Моя агентша назначила свидание и познакомилась. Литератор стал к ней ездить каждый день, витиевато клянясь ей в любви. Поломавшись дней пять, она дала, наконец, согласие на брак. Вот как описывала мне она этот торжественный момент и дальнейший ход дела. На пятый примерно день я после долгих колебаний дала свое согласие, но заявила, я желаю, чтобы свадьба наша была широко отпразднована в Москве. Он было заупрямился, ссылаясь на расходы, но я сказала, что 9500 рублей передаст ему в церкви перед самым венчанием мой дядюшка-опекун, остальные же 500 рублей пойдут на духовенство, певчих и обед в гостинице. Он поторговался, говоря, что и 300 рублей довольно но затем уступил. Кстати, я забыла сказать, что он назвался Сергеем Николаевичем Омеговым. «Вот что, Сергей Николаевич», — сказала я ему, «так как хочу отпраздновать свою свадьбу по-дворянски и шафером у меня будет один кавказский князь, то мне интересно было бы знать, кого пригласите вы к себе в шафера. Нет ли у вас там какого-нибудь графа или барона?» Газетный литератор важно откинулся на спинку стула и не без достоинства произнес «Конечно, у меня есть знакомые и бароны, и графья, да только все они сейчас разобраны». А позову я к себе шафером ученого-философа. Он состоит профессором в университете и на механическом факультете читает лекции по международной философии. Я ответила, «Отлично, привозите ко мне завтра вашего приятеля и приезжайте сами в этак к часу дня, а его пришлите на полчасика раньше, я хочу с ним поговорить». «Это вы насчет меня справиться желаете?» Я ничего не ответила. «Ну-ну, хорошо, все исполню, как велите». На следующий день, в половине первого, ввалился ко мне высокий мужчина в огромных очках. Желая, по-видимому, сыграть роль ученого и понимая ее довольно своеобразно, он говорил неграмотно, напыщенным языком, полагаясь, очевидно, на свое искусство и мое невежество. Его высокий рост, краснинка на носу, а главное бородавки, одна на правой щеке, а другая у левого уха, совпадали с приметами, данными мне обманутой вдовой. Словом, я была почти уверена, что передо мной не Иван Иванович Артистидов, как он себя назвал, а все тот же Сонин. Я весьма вкрачивая и задушевно расспросила его о моем женихе, и он, как и следовало ожидать, расхвалил его в пух и прах. Сравнил с Пушкиным и почему-то с господином Бабарыкиным. «Следуя вашему распоряжению, мне удалось за завтраком получить оттиски их пальцев. Позвольте ваши тарелки», — сказала я им, — «я вам дам чистые». Они протянули свои тарелки, и я отставила их в сторонку на буфет, бережно охраняя оттиски больших пальцев на их краях. «Боже, какая рассеянность! Сахару-то я в чай не положила. Возьмите, пожалуйста, сами». И я пододвинула гладко полированную серебряную сахарницу без ручек. Пятерня того и другого на ней отпечатались, после чего я отставила сахарницу к тарелкам. На прощание я сказала им. Будьте завтра непременно ровно в два часа у моего опекуна и тетки. Они давно желают познакомиться с моим женихом и с вами. И я с разрешения моих друзей дала точный адрес квартиры моей тетушки. Выпроводив моих посетителей... Я немедленно доставила обе тарелки и сахарницу в наш дактилоскопический кабинет. Там отпечатки были проявлены, сфотографированы, подведены под формулу и оказались принадлежащими давно зарегистрированным и хорошо известным нам ворам и мошенникам. Назвавшийся Сониным, оказался московским мещанином Гавриловым с тремя судимостями. Его же приятель, выгнанный семинарист Новгородской духовной семинарии, Антоновым, Дважды отбывавшим наказание за кражи и мошенничество. У нас при полиции давно имеются их фотографии, таким образом, сомнений быть не может. Вооруженная этими данными, явилась я к 12 часам дня на квартиру, так сказать, моего дядюшки и тетушки. К этому же времени были приглашены туда и отец Иоаким с диаконом, венчавший обманутую вдову и утверждавшие, что записи в церковных метрических книгах были сделаны на основании паспортов бракосочетавшихся, не внушавших сомнений в их подлинности. Причем батюшка, узнав о мошенничестве, возмущенно заявил «Сочту своим священным долгом изобличить охальников. В ту же квартиру приглашены были и пострадавшая вдова со своим двоюродным братом Шафером. Четверо наших агентов дополняли эту компанию Около двух часов дня Я заняла место в гостиной на диване с книжкой в руках. В одной из соседних комнат уселись батюшка со вдовой и двумя агентами, в другой – дьякон с шафером и двумя нашими служащими. Мы принялись ждать. Ровно в два часа пожаловали и газетный литератор, и профессор международной философии. Поздоровавшись, я предложила им сесть. «Тетушка с дядей сейчас к нам выйдут, господа». «Слыхали ли вы, что произошло сегодня утром на Трубной площади?» «Нет», — отвечают, — «не слышали». «Как же? У трамвая, поднимавшегося в гору, вдруг что-то испортилось, он сначала остановился, а затем покатился под гору назад. Люди на ходу принялись выскакивать, а трамвай все скорее и скорее. Наконец, со всего размаху, наскочил на другой вагон. Конечно, стекла в дребезги, площадка помята, но, что удивительнее всего, Нет не только ни одного убитого, но и раненого. Люди отделались синяками да испугом. Ведь бывают же удивительные вещи на свете. «Ничего тут удивительного нет», – отвечает мне профессор. «Отцерело электричество, вот и все. Впрочем, когда имеешь постоянно дело с такими микроорганизмами, как электричество, ради, космополитизм или трансатлантика, то ничему не удивляешься. Не родился еще тот человек, кто мог бы удивить меня чем-нибудь». «Так ли, профессор?» – сказала я. «Мне кажется, что этот человек уже родился и довольно давно, целых 28 лет назад». «То есть в каких это смыслах?» – спросил он. «А в тех смыслах, что этот человек перед вами?» Я ткнула себе пальцем в грудь. «Изволите шутить?» – сказал он, покровительственно улыбнувшись. «Да если бы вы сейчас прошлись колесом по комнате, так я бы и то не удивился, а просто сказал бы». У барыньки в голове миокардит сделался. «Ладно, не будем спорить, я вам это сейчас докажу». И согласно уговору я подала сигнал, крикнув «Дядюшка, тетушка, пожалуйте сюда». Двери обоих комнат распахнулись, и люди ввалились в гостиную. Впереди всех батюшка совдовой, отец Иоаким, взглянув на моих собеседников и ткнув в них указательным перстом, торжественно и громко заявил Они, воистину они. Затем тихо добавил: Анафимствуйте, вдавиться. Вдова не заставила себя просить, и с поднятыми кулаками кинулась на газетного литератора: Ах ты, мошенник, ах ты душегуб, выкладывай сейчас же мои денежки или признавайся, мерзавец, куда их запрятал. Агенты в миг окружили мошенников, и оба они очутились в наручниках. Не дав им времени опомниться и желая довести их изумление до предела, Я громко сказала, «Позвольте, господа, вам представить этих людей. Вот этот, Антонов, вор с двумя судимостями, а этот, мошенник Гаврилов, с тремя». Так они с раскрытыми ртами и выпученными глазами и были выведены на улицу, посажены в автомобиль и доставлены сюда. Здесь их обыскали, и на каждом из них были найдены по две с небольшим тысячи рублей, которые ими были признаны принадлежавшими все той же обманутой вдове. Я поблагодарил мою агеншу за блестящее исполненное поручение и приказал выдать ей сто рублей наградных. Когда возвращали вдове отобранные у мошенников деньги, то последняя, спрятав их, принялась горько жаловаться. «Эка я, прости господи, дурища!» — послушалась чужого ума. «Обратилась бы я по старинке к свахе» так она бы мне за шелковое платье, да за четвертную, все бы честь честью обделала. А то, нате, сунулась в газеты по-модному. Вот и обчекрыжили на тысячу целковых. Что бы я теперь сунулась бы в какой-нибудь брачный журнал? Да будь ему неладно, пропади он пропадом. Тьфу.